760-е. Матерь Агни-Йоги. Как настойчивы, темные, в постоянстве злоих хрений своих, нарушить равновесие и спокойствие духа, но непобедимы, идущие с владыкой, откатятся обратно в волны наступающей тьмы, а дух против них устоявший останется нерушимым и непоколебимым, но возросшим в силе и мощи своей. Конечная тьма, но дух вечен. В этом сила его перед тьмою. Воин, утративший равновесие, уже побежден. Храните равновесие любою ценой. Это мощная сила, никто не устоит против нее.